Глава 7 Помню возвращение домой в тот октябрьский день после разговора с доктором Нагучи. Я поставил машину на дорожке возле дома. Сьюзен уже вернулась. На крыльце горела лампочка. В тех редких случаях, когда я ездил на работу в автомобиле, первый вернувшийся из нас включал ее. Чтобы дать понять, гараж уже занят. Разумеется, сегодня мне пришлось брать автомобиль, чтобы добраться до офиса на гучи, в округе Бэйвью. Я вылез из машины. Порывы ветра поднимали воздух опавшие листья, которые разлетались по нашей лужайке. Я подошел к главному входу, открыл дверь. В доме звучала песня «Поцелуй» с альбома «Face Hill». Я вернулся позднее, чем обычно, и Сьюзен уже хлопотала на кухне. Оттуда доносилось позвякивание кастрюли чашек. Я прошёл по деревянным квадратикам лестничной площадки и поднялся на пол пролёта, чтобы попасть в гостиную. Обычно я задерживаюсь в кабинете, разбираю почту. Если Сьюзан возвращается первой, она складывает корреспонденцию на невысокий книжный шкафчик прямо у двери в кабинет, но сегодня на меня обрушилось слишком многое. Сьюзан вышла из кухни, чтобы поцеловать меня. Она слишком хорошо меня знала. А кто бы не знал, после стольких-то лет. «Что-то случилось?» – спросила она. «Где Ритти?» – в свою очередь спросил я. «Конечно, ему тоже придется сказать. Но в первую очередь мне было проще рассказать все Сьюзан». «Он Дьюинсов», – ответила она. «Семья Дьюинсов жила через дом от нашего. Их сын Бобби был того же возраста, что и Ритти. Что случилось?» Я заметил, что все еще держусь за перила, диагноз меня просто оглушил. Я шагнул в кабинет и жестом попросил Сьюзан присесть со мной на диван. «Сью», — сказал я, когда мы уселись. Я ездил к доктору Нагучи. Она смотрела мне в глаза, пытаясь прочитать мысли. «Зачем?» «Из-за кашля. Я был у Нагучи на прошлой неделе. Он провел кое-какие анализы и попросил меня зайти сегодня, чтобы обсудить результаты. Сказал я и придвинулся к ней поближе. «Я не стал тебе говорить, потому что это казалось ерундой, которой не стоит забивать голову». Она подняла брови. Выражение лица было очень серьезным. «И?» Я нащупал руку Сьюзан. Сжал своей. Ее рука дрожала. Я глубоко вдохнул, заполняя воздухом больные легкие». «У меня рак», – сказал я. «Рак легких». Сьюзан широко распахнула глаза. «О, господи!» – потрясенно сказала она. Мы помолчали. «И что? Что же теперь?» – спросила она. «Я пожал плечами. Еще анализы. Диагноз поставили по мокроте, но нужно сделать биопсию и другие анализы, чтобы определить...» определить, насколько он распространился. «Но откуда?» – спросила она дрожащим голосом. «Откуда я его получил?» – переспросил я и снова пожал плечами. «Нагуччи считает, что это все из-за каменной пыли, которую я вдыхал годами». «О боже!» – со слезами в голосе сказала Сьюзан. «Боже мой!» Дональд Чен работал в планетарии Маклафлина 10 лет, до момента закрытия. Но, в отличие от бывших коллег, его не уволили. Дональда перевели в отдел образовательных программ КМО, но в музее не было специальных залов для астрономии, а потому работы у него было немного. Несмотря на это, лицо Дона регулярно в каждом августе показывали по каналу CBC. Он объявлял о приближении Персеид. Сотрудники музея за глаза говорили о Чене, как о ходячем мертвеце. У него уже было на диво бледное лицо, профессиональная черта астрономов. И похоже, получить пинок под зад и вылететь из КМО оставалось для него лишь вопросом времени. Конечно, все сотрудники музея были заинтригованы присутствием Холлоса, но Дональд Чен проявлял к нему особый интерес. Если честно, он был явно раздосадован тем, что инопланетянин спустился к нам в поисках палеонтолога, а не астронома. Раньше у Чена был свой кабинет планетарии, а сейчас ему отвели комнатушку в Кураторской. Немногим просторнее вертикально поставленного гроба. Неудивительно, что он то и дело находил предлог заглянуть нам с Холлусом, и я уже привык к его постукиваниям в дверь. На сей раз Холлус открыл дверь за меня. Он с ними вполне освоился научился поворачивать шарообразную ручку ногой. Теперь ему не нужно было разворачиваться, чтобы использовать руку. Прямо у входа в кабинет стояло кресло для охранника – Бруза. Такое прозвище дали в музее увольню Эллу Брюстеру. Теперь, в связи с визитами Холоса Бруза на постоянной основе приписали охранять палеонтологический отдел. И сейчас рядом с охранником стоял Дональд Чен. «Нихаооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Сказал холост Чену. «Мне повезло. В свое время, два десятка лет назад, я принял участие в совместном канадско-китайском проекте по динозаврам и воспользовался случаем, чтобы в достаточной мере выучить мандаринский диалект, так что я не имел ничего против китайского». «Хао!» – ответил Чен. Он проскользнул в кабинет и, кивнув брузу, закрыл за собой дверь. После чего, перейдя на английский, сказал – «Привет, убийца!» «Убийца?» Удивился Холос, бросая взгляд сначала на Чена, затем на меня. Я кашлянул. Но это прозвище. «Том – главный боец в борьбе с администрацией музея!» Повернувшись к Холосу, объяснил Чен. «Торонто Стар назвала его убийцей вампиров!» «Потенциальным убийцей вампиров!» «Поправил я!» «В большинстве случаев Дороти удается провернуть все по-своему!» Дональд держал в руках старую книгу. Судя по иероглифам на позолоченной обложке, она была на китайском. Хотя я и мог говорить по-китайски, чтение на сколь-нибудь продвинутом уровне было мне недоступно. Что это? Спросил я. Книга по истории Китая, вытянул ее из Кунга. Ответил Чен. Кунг занимал кресло Луизы Хоули Стоун в отделе ближневосточных и азиатских цивилизаций очередном детище бюджетных сокращений Хариса. Потому-то мне и нужно было увидеть Холлуса. Фархель слегка наклонил стебельки глаз, готовый помочь. Чен опустил тяжелый том на письменный стол. В 1998 году группа астрономов в Институте внеземной физики общества Макса Планка объявила об открытии останков сверхновой, того, что осталось после взрыва гигантской звезды. «Я знаю о сверхновых», – сказал Холлус. «Недавно мы даже говорили о них с доктором Джерико». «Ну, отлично», – сказал Чин. «В общем, эти ребята нашли такие останки в созвездии Паруса. Они очень близко от нас, примерно в 650 световых годах. Их назвали RX-J085204622». «Запоминается интуитивно», – заметил Холлус. Чувство юмора у Чена оставляло желать лучшего, так что он продолжил. «Эту сверхновую должны были видеть в небе примерно в 1320 году нашей эры. Судя по всему, она светила ярче полной луны, и её наверняка можно было увидеть днём. Он помолчал, видимо, готовый к тому, что мы начнём возражать». Не дождавшись, Дон продолжил. «Но об этой сверхновой нет никаких исторических записей, ни единого упоминания. Холос качнул стебельки глаз. «Ты сказал созвездие Паруса? Это южное созвездие как на вашей планете, так и на моей. Но в южном полушарии у вас меньше жителей». «Верно», — сказал Чен. «В действительности единственное физическое свидетельство об этой сверхновой, найденный пик отислов азота в снегах Антарктики». Аналогичные всплески коррелируют с другими сверхновыми, но созвездие Парус видно в стране моих предков. В Южном Китае оно ясно различимо. Я думал, что если кто-нибудь и мог зафиксировать эту сверхновую, так только китайцы. Он поднял книгу и добавил. Но в ней ничего нет. Разумеется, 1320 год нашей эры – самый расцвет империи Юань. а а – понимающе протянул я, – Юань. Чен посмотрел на меня так, словно я невежественный обыватель. «Империю Юань основал в пяти них Убилай», – сказал он. Китайские правители обычно не скупились на астрономические исследования, но в это время расходы на науку были урезаны. К власти пришли монголы. Он немного помолчал и добавил, – чем-то напоминает то, что происходит в Антарио сейчас. «Но нам же приходится получше, верно?» – спросил я. В ответ Чен пожал плечами. «Это единственное, чем я могу объяснить отсутствие записи о сверхновой», – сказал он и повернулся к Холосу. «Сверхновую должны были увидеть на бете Гидры не хуже, чем здесь. У вас сохранились одни какие-нибудь записи?» «Я проверю», – сказал Холос. Симулякор перестал двигаться. Даже тело прекратило раздуваться и сдуваться. Мы подождались минуту. После чего гигантский паук вернулся к жизни. Холос оживил свой аватар. Ответ отрицательный. Никаких записей о сверхновой 650 лет назад? Созвездие Парус? Нет. Вы отчитали земные годы? Разумеется, земные. Ответил Холлус, словно обидевшись на предположение о том, что он мог напутать в этом вопросе. «Последняя сверхновая, которую невооруженным глазом видели и фархельнорцы, и вриды, она вспыхнула в Большом Магеллановом облаке 15 лет назад. До этого оба народа видели сверхновую в созвездии Змеи, как вы его называете. И это было в самом начале 17-го столетия». «Сверхновая теплера кивнув, сказал Чен и посмотрел на меня. Она появилась в 1604 году и сияла ярче Юпитера, хотя при дневном свете ее едва можно было разглядеть. Он поджал губы, некоторое время размышляя, и добавил, «Это удивительно. Сверхновая теплера была очень далеко от Земли, Бета-Гидры и Дельта-Павлина, и все же на всех трех планетах ее увидели и задокументировали». «Сверхновая 1987А вообще вспыхнула не в нашей галактике, и мы все ее увидели. Но сверхновая в парусе, которая взорвалась около 1320 года, была очень близко. Уверен, кто-нибудь наверняка должен был ее увидеть». «Может быть, помешало полевое облако», – предположил Холос. «Сейчас между нами нет полевого облака», – ответил Чент. А значит, оно должно было быть либо очень близко к взорвавшейся звезде, либо чертовски обширно, чтобы заслонить собой и Землю, и Бету Гидры, и Дельту Павлина. Нет. Кто-то должен был ее разглядеть. Прямо загадка. Заметил Холус. Так и есть, правда? Тивно сказал Чен. Буду рад предоставить вам информацию по сверхновым звездам, которую накопил мой народ предложил инопланетянин. «Возможно, она поможет пролить свет». Я задался вопросом, нарочно ли Холос говорит каламбурами. «Это будет здорово», – ответил Чен. «Материал пришлем с материнского корабля», – пообещал Холос, покачивая стебельками глаз. «Когда мне было 14, музей организовал состязания для детей, интересующихся динозаврами». Победителю должны были достаться самые разные призы, имеющие отношение к палеонтологии. Уверен, если бы состязание было на тему знания о динозаврах, будь то общеизвестных или малоизвестных, или если бы от участников требовалось идентифицировать останки, я бы победил. Но состязание заключалось совсем в другом. Нужно было смастерить модель лучшего игрушечного динозавра. Я знал, какого динозавра выбрать – Паразауралофа, самого яркого экспоната КМО. Я попытался сделать его из пластилина, пенополистирола и деревянных штырьков, но это была катастрофа. Голова с длинным гребнем никак не хотела держаться на плечах и всё время отваливалась. Я так и не закончил модель. В состязании победил какой-то толстый мальчик. Я был на церемонии награждения и увидел его призы. Одним из которых была модель Зауропода. Он воскликнул «Клёво, бронтозавр!» Мне было противно. Даже в 1960 году ни один человек, хоть что-нибудь, знающий о динозаврах, не назвал бы так Апатозавра. Всё же я извлёк из этого один ценный урок. Я уснил, что не всегда можно выбирать, в чём будет состоять испытание. Может, Дональд Чен и Холос и были зачарованы сверхновыми? Но меня больше интересовали вопросы, которые мы с Холосом обсуждали ранее. Как только Дон ушел, я спросил, «Так значит, Холос, вы много знаете о ДНК?» «Думаю, да», — сказал инопланетянин. «А что?» — сказал я и запнулся. Пришлось глотнуть и попытаться заговорить еще раз. «Что вы знаете о проблемах ДНК? Об ошибках репликации?» «Само собой, это не моя область знаний, но наш судовой врач – Лаблок – имеет об этом довольно обширные познания». «А этот ваш Лаблок, он…» – сказал я и снова сглотнул. «Знает ли он что-нибудь о, скажем, раке?» «На нашей планете лечения рака – специфическая медицинская дисциплина», – откликнулся Холос. «Конечно, кое-что Лаблок об этом знает, но...» «Он может вылечить рак!» «Для лечения мы применяем радиацию и химические препараты», сказал инопланетянин. «Иногда они довольно эффективны, но зачастую нет». В его ответе мне послышалась печаль. «Ох», сказал я, «то же самое у нас на Земле». Я на некоторое время замолчал. Конечно, у меня теплилась надежда на другой ответ. но что тут скажешь? Кстати, насчет ДНК. Наконец, сказал я. Можно ли... Можно ли получить образец твоей? Если это не слишком личный вопрос, конечно же. Мне бы хотелось подвергнуть ее кое-каким исследованиям. Холлус выставил вперед руку. Да легко. Действуй. Я едва не поддался искушению. Тебя же здесь нет. Ты лишь проекция. Холос опустил руки, а стебельки глаз приняли с форму и затрепетали. «Прошу простить мое чувство юмора, но, конечно, если ты хочешь получить немного ДНК, мы с радостью предоставим образцы. и организую спуск корабля, который их перевезет». «Спасибо». «Впрочем, я и так знаю, что вы в них найдете. Они лишь подтвердят, что мое существование столь же невероятно, что и ваше». «Степень сложности продвинутой форме жизни просто не может возникнуть сама собой». Я глубоко вдохнул. Мне не хотелось спорить с инопланетянином, но черт возьми, он же ученый. Он мог бы вести себя по-другому. Я развернул кресло, чтобы оказаться лицом к компьютеру. В свое время, когда я начинал здесь работать, на месте компьютера стояла пишущая машинка. Сейчас у меня была одна из тех раздельных клавиатур от Майкрософта. Музей предоставил их всему персоналу, который пожаловался на возникновение синдрома запястного канала. На моем компьютере была установлена операционная система Windows NT, но я открыл на ней сессию DOS и запустил программу из командной строки. На экране возникла шахматная доска. «Это обычное игровое поле», – пояснил я. «На нем мы играем в две стратегические игры – шахматы и шашки». Холос легонько стукнул глазами. «Я знаю о первый из них. Ясно, что в прошлом вы считали мастерство в этой игре величайшим достижением интеллекта, пока компьютер не сумел победить самого лучшего игрока. Вы, люди, действительно имеете обыкновение давать интеллекту самое сложно уловимое определение». «Может быть», — ответил я. «В любом случае, сейчас мне хотелось поговорить о чем-то вроде шашек». Я нажал на кнопку и сказал, указывая на кругляшки, появившиеся примерно на 3 и 64 клеток. Вот случайное распределение фигур. А теперь смотри. У каждой занятой клетки есть восемь соседних. Если считать и диагональные. Правильно? Холлус вновь стукнул глазами друг о дружку. А теперь мы введем три простых правила. Каждая клетка останется без изменений будь она занята или пуста, если из всех соседних клеток занятыми окажутся ровно две. Если рядом занятой клеткой имеется три занятых соседних, она останется занятой. Во всех остальных случаях клетка становится пустой, если она была занята, и остается пустой, если она пустой была. Всё понятно? Да. Отлично. А теперь давай расширим доску. Вместо поля 88 пусть будет 400 в 300. На экране каждая клетка представлена группой пикселей 2 на 2. Занятые клетки закрашены белым, а не занятые черным. Я нажал на кнопку, и шашечная доска словно удалилась на большое расстояние, в то же время растянувшись по всему монитору. На этом разрешении сетка исчезла, но случайные массивы светлых и темных клеток были видны отчетливо. А теперь, сказал я. «Мы применим наши три правила. При нажатии на пробел рисунок изменился. Ещё раз», — добавил я, снова нажимая на пробел. «Рисунок изменился снова. И ещё. Точки на экране снова изменили конфигурацию. Холус посмотрел на монитор, а затем на меня». «И что?» «А вот что», — сказал я, нажимая на другую кнопку. Процесс пошёл сам собой. Три правила автоматически применялись к каждой клетке доски, после чего рисунок изменялся, и компьютер вновь применял три правила к новой конфигурации. И так далее. Всего через несколько секунд возник первый глайдер. «Видишь эту группу из пяти ячеек?» – спросил я. «Она называется глайдер». «И... А, вон еще один!» Я коснулся экрана, указывая, куда смотреть. «Вот еще один! Смотри, они движутся!» И действительно, они перемещались по экрану, поле за полем, оставаясь при этом сплоченной группой. Если прогонять эту симуляцию достаточно долго, можно увидеть самые разные рисунки, чем-то напоминающие живые объекты. В общем-то, эта игра и называется «Жизнь». В 1970 году ее придумал математик по имени Джон Конвей. Когда я преподавал в Университете Торонто курсы по эволюции, приходилось демонстрировать ее студентам. Конвой был поражен разнообразием форм, которые генерировались тремя простыми правилами. После достаточно большого числа итераций появляется структура, которая называется глайдер-ружье. Она через определенные интервалы выпускает новые глайдеры. Такие ружья могут создаваться в столкновениях 13 или более глайдеров. Можно сказать – Глайдеры сами себя воспроизводят. Также возникают пожиратели, которые могут разбивать проходящие мимо объекты. При этом пожиратели получают повреждения, но через несколько ходов раны затягиваются. Игра симулирует передвижение, воспроизводство, еду, рост, лечение повреждений и так далее. И все это из трех простых правил, примененных к фигурам, которые изначально были расставлены случайным образом. «Все еще не понимаю, к чему ты клонишь», – заметил Холлус. «Да к тому, что жизнь, при всей своей очевидной сложности, может быть сгенерирована очень простыми правилами». «И эти правила, по которым проводятся итерации, они представляют...» «Что?» «Ну, скажем, законы физики». «Никто не спорит с тем, что кажущийся порядок может возникать в результате...» Применение простых правил, но кто их написал? Для этой вселенной, которую ты мне показываешь, ты упомянул имя. Джон Конвей. Да. Что же, Джон Конвей – это бог данной вселенной. Все, что доказывает твоя симуляция, что у каждой вселенной должен быть бог, Конвей был программистом, бог также был программистом. Законы физики и физические константы, которые он разработал, являются программным кодом нашей вселенной. Разница между вашим мистером Конвоем и нашим Богом вот в чем. До того, как написать программу и запустить ее, Конвой не знал, что он получит и поэтому был удивлен результатами. Наш же создатель, по-видимому, уже представлял себе результат и написал код с той целью, чтобы его получить. Можно признать, что все шло не в точности так, как он предполагал. Массовые вымирания дают основание это предположить, но тем не менее кажется очевидным, что Бог намеренно сконструировал Вселенную. «Ты правда в это веришь?» – спросил я. «Да», – ответил Холлус, наблюдая за танцами глайдеров на экране. Правда.